Глава одиннадцатая. Выбрала не меня. «Анна!» — кто-то взял меня за руку, вынуждая оглянуться. «Мы уезжаем. Твоя мама попросила увезти вас ненадолго». Рядом стояла рыжеволосая женщина, отдаленно напоминавшая Амиру. Она часто и прерывисто дышала, и была чем-то очень взволнована. «Что? Почему?» Я не сразу сообразила, кто это и что ей от меня нужно. Ваше Высочество, простите меня, но я вынуждена похитить у вас мою племянницу. Тетя Анны, теперь это стало ясно, торопливо поклонилась и потянула меня за руку в направлении выхода из зала. Я так не думаю, тут же остановил ее Ториан. Моя невеста никуда не поедет, а вам стоит объяснить мне поподробнее, в чем дело. Вы не понимаете, это для ее же безопасности, сказала женщина и тут же прикрыла рот ладонью явно сболтнув лишнего, господин, к нам подбежал запыхавшийся Марлоу. У нас проблемы. Прошу продолжать веселье без нас. Обратился принц к гостям, уже выходя из зала и утаскивая меня за собой. Тетушка Анны и Марлоу шли следом. Мы буквально влетели в небольшую гостиную. Кто-то закрыл дверь. Говори, приказал Ториан своему подчиненному. Вашей подруге лучше бы выйти. На меня бросили мимолетный взгляд, предлагая выпроводить. Его высочество задумался, а потом лично подошел к двери и предложил мне покинуть комнату. «Никуда не уходи», – сказал, сжимая мои плечи руками. «Ни...ку...да...» Поняла? Он смотрел с таким беспокойством, что мне и впрямь расхотелось куда-либо идти. Поэтому я просто кивнула. Дверь передо мной закрылась но я все же расслышала, хоть и совсем тихая». Герцог увел госпожу Харлок. Министр отправился на ее поиски. Сказал Марлоу, а у меня сердце зашлось. «Господи, как же я забыла! Ведь родители Анны должны были уже погибнуть, но я видела их на балу. Девушке явно больше 15-16 лет, а это значит, что сюжет изменился. Вот же блин! Как так? Почему это произошло?» Ториан тоже должен был обрести вторую душу только в поездке к Творцу, а не обжимаясь со мной, то есть молодой дочерью Харлоков, в их поместье. Напрочь забыв о том, что вроде как пообещала принцу никуда не уходить, я подобрала подол платья и опрометью бросилась на конюшню. Возможно, это во мне говорили рефлексы Анны, так как сама я в седле никогда в жизни не сидела. Но, влетев в деревянное строение... Без ошибки нашла кобылу, на которой ездила старшая дочь министра. Осмотрела себя. Поняла, что в таком самоварном платье мне далеко не ускакать. И с силой дернула ткань, разрывая юбку чуть ли не до самого пояса. «Другое дело!» Кивнула сама себе, накинула на гнедую уздечку и подставила скамеечку, при помощи которой довольно легко взобралась на лошадь. Поразилась тому, как уверенно держалась на неоседланной животине. И запаниковала. Выехать из конюшни мне удалось без труда. Но куда мчаться? То, что вот-вот случится непоправимое, было ясно. Только как мне этому помешать? И главное, нужно ли это делать? Действовало скорее на автомате, нежели обдуманно. Окружающий мир казался каким-то нереальным, размытым. Будто меня хотели вышибить из происходящего, но почему-то не могли. Цвета померкли. Все стало блеклым и серым. И в этот момент я увидела высоченный столб силы к северу от поместья, где протекала небольшая речка и начинался лес. Было темно, поэтому не заметить его я бы просто не смогла. Он чем-то напоминал огромную стену, созданную из воды. Да только исчезла она так же внезапно, как и появилась. Ясное до этого небо тут же заволокло тучами – Которые скрыли своими черными рыхлыми телами луну и звезды, делая все окружающее еще более серым. Заморосил холодный противный дождь. Стало ясно, где искать родителей Анны. Поэтому, я что было силы, пришпорила кобылу и, едва с нею не слетев, поскакала на север засверкали молнии, загрохотала так, что закладывала уши. Одежда промокла. Треклятое платье сковывало движение настолько, что его хотелось просто сорвать с себя. Корсет так точно. Да и юбка, пропитавшаяся водой, облепила ноги, давая понять, что побегать мне в ней не судьба. «Стоп! Мне туда нельзя! Родители Анны должны погибнуть! Этого не изменить!» Протестовал мой внутренний голос. Но сама я спешила как можно скорее попасть туда, где, возможно, сейчас рисковали расстаться с жизнью Харлоки. Моя ли к ним симпатия, или же чувства Анны вели меня туда, где все заметнее становились вспышки магии, я не знала. Ясно было одно: я должна их спасти: помочь, сделать хоть что-то, чтобы они остались живы. В конце концов, это лишь воспоминания, пусть и немного измененные. Мне от этого ничего не будет. Все равно попаду домой, а вот они уже никогда не возвратятся из этих самых чертогов пресветлых о которых тут все говорят. В какой-то момент кобыла взбрыкнула и остановилась, как вкопанная. Ее пугали гром и молнии. Чудом было и то, что она не сбросила меня и не ускакала прочь. Видимо, не один год она верой и правдой служила Анне. Пришлось спешиться и продолжить путь на своих двоих. Я вбежала в небольшой лесок, за которым должна была быть поляна. Мне даже идти было уже не в моготу. Тяжёлое платье настолько раздражало, что я не выдержала и остановилась, развязывая треклятую шнуровку корсета. Как ни странно, та поддалась сразу же, и то, что так сковывало движение, комом мокрой ткани свалилось к моим ногам. Слава богу, в этом мире одежду на голое тело не носили, поэтому на мне все еще оставалось легкое ночное платье из льна на тоненьких бретельках. Отблагодарив проведение за то, что голышом бежать не придется. Я собралась с духом и, что было силы, припустила вперед. Даже не поняла, как выбежала из лесочка, но оказалась не на поляне, а на берегу полноводной реки. Крутом и высоком. Передо мной стояли трое. Арден Харлок, за спиной которого, явно молясь богам, сжалась его супруга, и князь Латорский. Диалы были настроены явно не чайку здесь попить. Герцог промок до нитки, в то время как родителей Анны дождь будто не замечал. Их одежда оставалась сухой. «Меня не заметили, и это играло мне на руку. Можно было подумать, как помочь родителям, используя фактор внезапности. Все равно будешь моей Амира!» – выкрикнул герцог. «Надо же! Посмело отказать! Дважды! И кому? Мне, брату правителя!» Как ты смеешь, Теодор! Она, моя жена, на ее руке мой браслет. Не стыдишься общественного порицания, так подумай хотя бы о том, что нарушаешь заветы присветлых! нашелся с ответом Арден: Столько лет прошло, а ты все не угомонился. Неужели то, что она когда-то предпочла меня, тебе до сих пор не дает покоя? Подружки, веснушки, так вот оно что. Эти двое соперничали за сердце рыжей красавицы, и герцог остался ни с чем. Амира выбрала Харлока и вышла за него замуж. Тогда на балу это был не первый случай подката отвергнутого героя-любовника к своей неудавшейся пассии. «Если бы тебя не было, Арден, она выбрала бы меня, и все было бы прекрасно. Думаешь, я ее хотел выманить из поместья? Нет. Я знал, что стоит мне забрать ее у тебя, как ты бросишься следом. На этот раз мне был нужен именно ты». Покончим с этим фарсом. Вдова. Мм, ей пойдет, Да, милая?» Я и сообразить ничего не успела, как его светлость напал на отца Анны. Только тогда вспомнила, что он менталист. Министр среагировал мгновенно. Раз, и перед ним возникла толстенная ледяная стена, отразившая удар чего-то, что я не могла увидеть, и рассыпавшаяся на кусочки сразу после этого. Напрягла зрение, но ничего, кроме всполохов силы, не заметила. А затем руку прошила резкой болью, будто в нее вогнали иглу. Внушительную такую. Глухой стук ударов раздался прямо у меня за спиной. Что-то вонзилось в ствол дерева позади, будто в него метали дротики. Не успела я оглянуться, чтобы проверить, что это было, как меня буквально толкнуло в грудь и расцарапало кожу. А затем я почувствовала, как вместе второго укола разливается что-то густое и горячее.